Глава 9 Огромным усилием воли Ривас позволил себе всего только посмотреть на юнца, который продолжал беспокойно оглядываться по сторонам. Он попытался вспомнить, как выглядел тот старик, что ушел при его Риваса появлении. «Боже мой», — подумал он, — «не слишком высокие, волосы седые, очень даже может быть тот самый. И ведь он не позволил мне разглядеть его лицо, хотя мое должно быть видел. И парень предупреждал меня, чтобы я не охотился за цепляченными девицами. Лучше исходить из того, что это тот самый, и быстро делать ноги. Прямо сейчас». Пока он как бы невзначай пятился от парапета, в поле его зрения снова попала та баржа в море, и ему показалось, что он видит свешивающиеся за борт тросы. И тут что-то ударило его по голове с такой силой, что он всем весом опрокинулся на парапет, один конец которого сорвался с креплениями. Вся чугунная конструкция развернулась, подобно открывающейся наружу двери, и со страшным скрежетом наклонилась вниз. Цепляясь не столько руками, сколько ногами, Ривас почти вниз головой висел на том, что всего секунду назад было парапетом, а теперь превратилась в раскачивающуюся над бездной лестницу-стремянку. Он услышал вопли по меньшей мере еще двоих, падающих вниз в море. В паре ярдов над его головой цеплялся за парапет третий, а за его брыкающимися ногами виднелось искаженное яростью лицо старого леденца собственной персоной, возбужденно подпрыгивавшего на краю крыши и выжидавшего удобный момент для нового выстрела по Ривасу из рогатки, которую он, без сомнения, приобрел в память о дорогом покойном Найджеле. Рогатка хлопнула, человек над Ривасом взвизгнул и задергался. Не дожидаясь нового выстрела, Ривас отцепился от чугунного переплета и полетел в море, пытаясь развернуться в воздухе так, чтобы врезаться в воду ногами вперед. На лету он услышал свист камня, пролетевшего совсем близко от его головы. Вода показалась ему при столкновении крепче бетона. Удар вытряхнул из легких весь воздух, и он вяло замахал руками в облаке пузырьков — Бог его знает, как глубоко он погрузился. Он даже не знал, где верх, а где низ, до тех пор, пока взбаламученные пузырьки не успокоились немного и не потянулись в одном направлении. Тогда он замолотил руками и ногами, устремляясь вслед за ними. Первое, что он сделал, вынырнув на поверхность и смахнув с глаз мокрые волосы, это задрал голову, чтобы посмотреть вверх. Глаза его тут же расширились от ужаса, ибо оттуда летел, вращаясь на лету и увеличиваясь с каждым мгновением, леденец. Казалось, он падает прямо на Риваса. Собрав остаток сил, Ривас лихорадочно поплыл к берегу. Поднятый им плеск тут же заглушил увесистый шлепок Леденец врезался в воду в паре футов за его спиной, и, поднятое его падением волна, накрыла Риваса с головой, снова выбив то немногое количество воздуха, которое он успел набрать в свои контуженные легкие. Пробежав над ним, волна разбилась о массивные бетонные колонны, судя по всему, поддерживавшие все это вывешенное над водой здание. Между колоннами были натянуты старые сети и гамаки. С дюжину раскачивавшихся в них ребятишек смотрели на Риваса с неподдельным ужасом. Даже полуоглушенный Ривас обратил внимание на то, что все они были лысые, а подплыв ближе, заметил на их шеях характерные складки, а между пальцами ног полупрозрачные перепонки. С громким плеском, гулко отдававшимся эхом в колоннах, он поплыл к ближайшей незанятой сети, врезался в нее и тут же развернулся лицом к продолжавшим разбегаться кругам воды. Левой рукой он выхватил нож и расслабился, позволяя сжавшимся от напряжения легким расправиться. «Смогу ли я убить его?» «Придется», — подумал он. «Вопрос только в том, способен ли я еще на такое». До него дошло, что лицо его мокро не только от воды, и он, не выпуская ножа из здоровой руки, ощупал ею голову. На макушке обнаружилась длинная глубокая ссадина, словно он пытался расчесать волосы на прямой пробор, пользуясь для этого ножовкой. Он вздрогнул при мысли о том, что, скорее всего, не ощущал бы уже ничего, придись попадания на дюйм другой ниже. Опуская руку, он заметил, что нож испачкался в крови. Ограничится ли всё только этой кровью? Наконец ему удалось сделать глубокий вдох. «Что ж, хоть дышать ты можешь», — подумал он. «Вот только долго ли это продлится?» С ясностью, которой он даже не ожидал от своего воображения, он увидел, как его рука делает выпад ножом, целясь старику в горло. Ощутил, как лезвие вспарывает сопротивляющуюся плоть. Увидел, как безжизненное тело опрокидывается обратно в воду, и вокруг него расплывается темное пятно. Увидел круглые глаза ребятишек. Медленно, медленно, почти машинально, он сунул нож обратно в ножны и опустил рукав. Взгляд его оставался прикованным к тому месту, где вода продолжала кипеть всплывающими пузырьками. Он ощущал себя совершенно спокойным. И не только от усталости. Он вспомнил свое нападение на Найджела со спины пять дней назад — И то встревоженное выражение, которое появилось у Найджела на лице за мгновение до того, как дубинка Риваса размозжила ему лоб.